Глава седьмая. Рыжик, я не понял, ты где? прогремел голос Богдана в трубке, а я отодвинула подальше от лица телефон, чтобы не оглохнуть. Гип снимала. Недовольно пробубнила и остановилась у входа в метро. Зайду и совсем поговорить не смогу. Ох, тёрт, я забыл совсем. Ещё бы. Мы жили вместе уже 2 недели. Две адские недели. И если бы мне кто-то сказал, что Богдан забыл, как зовут его родную маму, то я бы поверила с первого раза и ни капельки при этом не удивилась. Ему было почти 23, но он был совершенно не приспособлен к самостоятельной жизни. Я так и не узнала, зачем он на мне женился. Было ли дело только в споре или нет, и для чего ему потребовалось именно 2 месяца. Он мне не говорил, Но 2 недели выдались для меня сумасшедшими. Богдан дал мне карту, пароль от неё и повесил всё на мои плечи, абсолютно всё, кроме уборки. Для этого у него была любимая домработница. Очень вежливая женщина за 50, приходящая 4 раза в неделю. Ветер ремонт же. Ремонт это вообще отдельная история. Я, конечно, знала, что были бы деньги, за них будет и всё остальное. но не предполагала, что настолько. К вечеру того же дня, когда я договорилась с выбранным Богданом-дизайнером, у меня на руках уже было несколько вариантов проектов для двух туалетов и кухни. Почему Марина начала именно с этого, одному Богу известно. Но мне понравились все варианты, и в итоге выбирать пришлось всё-таки за Летскому. Он попыхтел, попыхтел, но всё же остался довольным. А на следующий день он притащил целую бригаду строителей. И это была не парочка в равшаны джамшут, а высококвалифицированные спецы, каждый по своему направлению, то есть не только строители, но и сантехники, и электрики, которые появились чуть позже, и так далее. И всё бы ничего, но приём всех работ выполняла я, пока Богдан шлялся чёрт где. Он уезжал утром, возвращался вечером, и заваливался на большующую кровать. Практически через несколько дней после того, как нам уложили пол и зарудили стены, отградили в гостиную столовую и ещё одну маленькую комнату от спальни, по просьбе Богдана нам установили кровать, а раньше всей остальной мебели. Сейчас, по прошествии двух недель, ремонт был на финальной стадии. Оставалась основная мебель и элементы декора. Скажи мне, кто об этом 2 недели назад, я бы никогда не поверила, что такое возможно. А ещё я не понимала, не понимала, если у Богдана такие неограниченные денежные средства, то зачем ему весь этот спор? Какой помощи он хотел от старшего брата? Олег Викторович мне тоже ничего не ответил. Лише выронил из рук ножницы, которыми собирался разрезать гипс, когда услышал о том, что мы с Богданом расписались. Сказать, что врач был в шоке, это ничего не сказать. Ты не врёшь? Он даже не старался взять себя в руки. Поднял специальные ножницы и смотрел на меня во все глаза. Такого же светло-зелёного света, как и у Богдана. Да. Пожала я плечами и всё же поторопила мужчину. Можете скорее снять эту штуковину. Нам сегодня диван должны привезти, мне нужно встретить. Вам? Диван? Ты встретить? Олег захохотал и всё же избавил меня от лангитки. Вот же гадёныш, добавил он уже тогда, когда я соскочила с кушетки и попыталась покрутить рукой. Получалось как-то вяло, но всё же получалось, и даже почти без боли. Вот и мне он ничего не объяснил. Только не спрашивайте, почему я согласилась, ладно? Да ради бога. Олег улыбнулся и прищурился. Если вы за 2 недели не убили друг друга, то дальше это может стать ещё интереснее. Ему не выгодно меня убивать, иначе останется без ремонта. Спасибо. кивнула мужчине и выбежала из кабинета. Я ему всё ещё не вернула деньги, ждала Богдана и потому чувствовала себя чрезчур неловко рядом с врачом. Да и информацию он мне не выдал никакой, что было странно. Земля, земля, раздалось в трубке телефона, и я вздрогнула. Слишком глубоко задумалась. Прекрати кричать. Что сказал Олег? Ничего, рыкнула я, сдерживаясь. Он даже не знает, что мы расписались. Зачем ты на мне женился? прокричала и тут же поймала на себе взгляд молоденькой девушки, на вид девятиклассницы. Она выпучила огромные голубые глаза и смотрела на меня как на полуумную. Действительно, наверное, именно так я и выглядела, задавая такие вопросы у московского митрополита. Я улыбнулась девчонке и пожала плечами. Мол, дура не я, а мой муж. Ага. Так она мне и поверила. Сморщила нос и обогнула меня по широкой дуге. Наверное, побоялась заразиться сумасшествием. Чёрт, Рори, вообще-то я спрашивал про руку. Что Олег сказал про руку? Не переводи тему, залезки. Напомню, что я согласилась быть кухаркой, но не прорабом. И спать в одной кровати с тобой я тоже не соглашалась. Зашепела приглушённо, но всё равно услышала что-то похожее на писк. Обернулась и заметила, что девчонка никуда не ушла, а стояла спанцовыми щеками и продолжала подслушивать чужие разборки. Иди лучше дом 2 посмотри, шикнула я на неё. Что? Ты что? Начал смотреть эту дрянь? По тому такая злая. Стоп, рыжик. А его что, всё ещё показывают? Я помню, когда был маленьким, мама смотрела. Замолчи, глубоко вздохнула, прикрыла глаза, сосчитала до трёх. Большего запаса времени у меня не было. Ты сегодня опять до ночи будешь своими сомнительными делами заниматься. Почему сомнительными? Так потому что он нигде не работал. Теперь я это знала точно. Не работал. Непонятно, откуда брал деньги и вечно где-то пропадал. Да вообще-то я дома сейчас вот расписался за получение нашего дивана. Только ты не думай, что я переберусь спать на него. Если ты сама захочешь, то, пожалуйста. Арр, практически позверинному зарычала я и сбросила вызов. Итак, каждый наш разговор Богдан мог заболтать кого угодно, говоря обо всём, но только не по делу. Правда, сейчас главное, я всё же поняла. Он встретил Диван, а я не успела. Спрятала телефон в карман, ещё раз покрутила запястьем и спустилась в метро. А уже в вагоне поезда наткнулась взглядом на ту самую старшеклассницу, которая совершенно не стесняясь наблюдала за мной. Выйди из вагона метро. Я нисколько ни удивилась, что девчонка выбежала за мной. Думала она начнёт приставать с разговорами или с чем-то ещё. Но она, напротив, обогнала меня и поднялась наверх. Я отмахнулась, решив, что всё это лишь совпадение, и тоже поспешила к эскалатору. В квартире было тихо. Я кинула ключи на коробке, которая выполняла функцию тумбы. И, не рызываясь, прошла в недавно появившуюся гостиную. Богдан спал на новом диване в кедах. Ну ладно, я по полу хожу обутая. Он грязный. Но ты на новом диване в обуви. А ну вставай. Я подошла к залезку, мой стукнула его по бедру. На что мужчина резко выкинул руку, схватил меня и потянул на себя, уронив на диван. Попалась. расмеялся Богдан. Я тебя больше не боюсь, Рори. Ты теперь без утяжеления в виде гипса. Расскажи это своему носу. Он пострадал и без гипса. Пробухтела я, но вырываться перестала, просто перекатилась за лесковые и легла на спину рядом. Что дальше? спросила тяжело выдохнув. А что дальше? Ты же вроде уже всю мебель заказала. Я не об этом. Давай хоть раз поговорим серьёзно. Я смотрела на молочный глянцевый потолок и видела в нём наше отражение. Богдан повернул голову в мою сторону и какое-то время молчал. О'кей. Давай серьёзно. Ты когда-нибудь пыталась их сосчитать? Протянул он задумчиво и дотронулся пальцем до моей скулы. Их же, наверное, миллион. Это не серьёзная тема, Бо. И нет, я никогда даже не думала, что их можно сосчитать. Конапушек у меня была тьма. И я скорее мечтала от них избавиться, чем любоваться ими и пересчитывать. Да всё нормально, дальше будет. Олег уже знает, я позвонила ему, пригласила вечером в ресторан. Посидим по-семейному, так сказать. А через месяц прилетит мама, и брату придётся встать на мою сторону. Так ты не расскажешь? Я планирую вывести часть капиталов из бизнеса отца. Очень большую часть капиталов. А причём тут мать, если бизнес отца? Нашего Салега отца нет в живых. А Руслан, он Да. У Руслана другой отец, потому-то и наследник он. А то, что досталось нам с Олегом от нашего бати, это лишь большие проблемы. Долги. Не в этом дело, Рори. Просто моего отца убили. И в этом замешаны серьёзные люди. Хоть и прошло уже больше 20 лет, всё равно ничего хорошего. Сколько? Я приподнялась на локтях и округлила глаза. То есть ты совсем не знал своего отца? Слушай, рыжик, Богдан улыбнулся. Тебе точно нужно тренировать свою внимательность. Ты же знаешь, что Рус младше меня всего на пару лет, а ацы у нас разные. Значит, он посмотрел на меня как на дурочку и взмахнул ладонью, словно помогая моему мыслительному процессу. Иди ты. Ваша мама вполне могла уйти от вашего папы к другому, для того, чтобы поменять мужа, не обязательно быть вдовой. Чёрт, усмехнулся Богдан и рассмеялся. А ты права. Ладно, пойдём лучше. Куда? Надо тебя приодеть к вечеру. Не надо меня при одевать. Я плюхнулась обратно на диван и, отвернувшись, сложила руки на груди. Я и так старалась. Старалась выглядеть лучше. Надевала только самые модные и красивые вещи, которые у меня были. Да и не дорогущие бренды, но и не ширпотреб с рынка. Там будет Женя. Я понимаю, что её трудно затмить. мечтательно протянул он. Но нам нужно постараться. Что? Я обернулась и во все глаза уставилась на Залесского. Тебе что, нравится жена брата? Рыжик. Я, конечно, идиот, но парень приподнялся с дивана и пожал плечами. Иногда случается, но всё же не настолько. Вставай, пойдём. И я встала. А затем пошла следом к Каковца на закланье. На стоянке я с трудом забралась в большой чёрный внедорожник. От милой жёлтой спортивки Богдан избавился практически сразу, сказал, что машина принадлежала другу, и он лишь брал её покататься. Я не знала, врал он или нет, ведь никак не могла понять, когда он был настоящим, а когда нет. Да и был ли он вообще настоящим со мной? Поход по магазинам превратился в сущий ад. И если в первом отделе, где Богдан помог мне выбрать мятный летний брючный костюм, от которого я была в восторге, я ещё чувствовала себя принцессой или героиней красотки, то когда Залески привёл меня в магазин с сумками и в принудительном порядке купил одну из них, я ощутила себя самой настоящей букашкой. Маленькая аккуратная светло-бирюзовая сумочка Louis Vuitton стоила 161.000 рублей и была далеко не самой дорогой, скорее одной из самых дешёвых. Стоило только мне увидеть ценник, как меня пробила нервная дрожь. Я пыталась утащить Богдана, но он не слушал. Лишь коротко рявкнул, что Женя в первую очередь обратит внимание на туфли и сумку. А после повёл в магазин с обувью. сам я специально не смотрела на ценники, находясь в каком-то аморфном состоянии. Сказали мерить мерила, сказали встать и походить встала, походила. Успокойся. Сумка была самой дорогой, но это обязательная вещь. И почему ты только этого не понимаешь? Нервно хохотнул Богдан и затащил меня в ещё один отдел с одеждой. Почему нельзя было купить точно такую же в каком-нибудь переходе? Я слышала, что даже звёзды так делают. Я пыталась говорить уверенно, но накатившая на меня апатия никак не проходила. Боже, эта сумка стоила половину годового дохода моей мамы. Это нужно было как-то пережить и переосмыслить. Богдан протянул мне вешалку и подтолкнул в примерочный. Я даже не взглянула на вещь в своих руках. И уже когда закрылась в кабинке и услышала хохот за дверцей, поняла, Что-то что-то не так. Посмотрела на вешалку, а там было платье, точнее, лоскутки, усыпанные стразами, которые кто-то пытался выдать за платье. Мнесяе творчество не налезло бы даже на одну ногу. Вот же, залезки. Но наконец-то ко мне вернулся мой извечный рыжик, хохотнул мужчина и нагло заглянув в примерочную. Я уже думал, что всё потеряно навсегда. Пойдём домой, а? Почти виновато протянул он. И мне больше не надо ничего мерить? Ты меня не погонишь опять по магазинам перед каким-нибудь другим ужином? Я тут выбрала тебе ещё одежды на глаз. Дома сама померишь. Если что, не подойдёт, вернёшь. Я зло кивнула и швырнула в него стазывым недоразумением. Уже сидя в машине, Я попыталась опять вывести Богдана на чистую воду. Что я за это должна сделать? Молчи. Я не верю в такую бескорыстность и никогда не поверю. Чего ты хочешь от меня? Рыжик. А может быть, я влюбился, а? С первого взгляда. Усмехнулся Залески, чем ещё больше меня разозлил. Ага, скорее с первого удара. Кто и влюбил с первого взгляда, так уж точно не он. Но я никогда, никогда не признаюсь себе в этом. Ведь я всего лишь загляделась на его крепкую подтянутую затницу. Всё, Аврора, всё. Тебя совсем не трогает, что иногда он зовёт тебя Рори, не оставил одну в Москве, подарил телефон, позволил командовать рабочими и дизайнерами, а ещё Ещё он трогал твои веснушки, то на носу, то на щеке. А сегодня я вообще хотел их сочетать. Это всё глупости. Глупости, которые зазем не должны трогать твоё сердце.